Анна Гаврилова, Яся дотрога Жених есть, совести нет. Пролог. Я вышел на тренировочную площадку и замер в желании кого-нибудь прикончить. Настроение было хуже не придумаешь, и все эмоции отражались на лице. «Эй, Лекс!» — позвал корни. Друг и соратник. Он всегда приходил на тренировки первым. Корни уже успел раздеться по поясу и теперь разминался. Я мотнул головой, предлагая другу отстать. Я ждал, когда затихнет внутренняя буря, вызванная очень неожиданным и совсем уж неприятным известием. В жизни мне не повезло дважды. Мало того, что я один из редких счастливчиков, у кого есть истинная пара, так эта пара решила перебраться ко мне. Прямо в Академию, прямо сейчас. Предлог был, очевидно, надуманным. В письме, которое прислал отец, говорилось, что у леди начались приступы дурноты, связанные с тем, что истины слишком далеко. Как по мне, бред, но отец и руководство Академии верили. Приезд леди Ильены Майрок ожидался через два дня. Ровно столько занимает дорога от ближайшего города, где есть стационарный портал. Поговорить, уладить вопрос как-то иначе, отменить приезд было нельзя. «Эй, Лекс!» — снова позвал Корни. Да что с тобой? Что с настроением? Отличное у меня настроение! Растягивая губы в самый злобный из всех своих улыбок, отозвался я. Корни замер, потом встряхнулся и все-таки поспешил навстречу. Давай, рассказывай! Отвали! Я начал раздеваться, потому что стоять без дела было бессмысленно. Да и мастер скоро придет. Ладно, Лекс! Друг приблизился и хлопнул по плечу. Колись! Я не выдержал. Ко мне едет будущая жена! Лицо Корни вытянулось, но новость он переваривал недолго. «Что, прямо к нам? А ничего, что у нас закрытая территория? Здесь слишком опасно для непосвященных. Те же яды в свободном доступе, оружие, а магия? Лекс, да что за глупости? Да и зачем тебе нянчиться с какой-то леди? Ты на последнем курсе, тебе не до нее». «Ну, хоть кто-то меня понимал. Вот именно, Корни, мне не до нее». «Но, леди, видите ли, без меня плохо. Особенности нашей, да будь она проклята, связи!» Друг мотнул головой. «Осторожнее с проклятиями. Сам знаешь, как бывает, особенно у магов. Мы с тобой, конечно, не проклятийщики, но...» Он осекся, а я озвучил свое отношение к истинным парам. «Я не желаю любить навязанную непонятно какими силами девицу. А то, что леди едет сюда, я убежден, что она мечтает ускорить свадьбу». Видимо, пронюхала, что после Академии меня отправят на службу, и вопрос, женить бы, отодвинется на неопределенный срок. Думает, что если встретимся, то я растаю». Корни посмотрел скептично. «Ты? Растаешь? Ха!» Друг хмыкнул, и это была лучшая поддержка. Я ударила его по плечу, он тоже, через миг мы уже боролись. Каждый желал бросить противника на землю и втоптать в пыль. «Истинная? Ильена. Да я даже портрета ее не видел. Мы встречались единственный раз, когда мне было пять, а ей не больше года. Я уже тогда понял, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. И вот они, проблемы. Все адепты как адепты, а у меня практически жена». «Жена?» Впрочем, ладно, пока еще невеста, но не суть. Глобально тут только один вопрос. «За что?»